чисто одобрялась, как Епитимия за грехи против кодекса чести, но не в тех случаях, когда пытались избежать последствий преступления. Честь требовала, чтобы она дожила до казни. То, что тюремщики не стали лишать её возможности совершить самоубийство, показывало их истинное презрение. Вполне возможно, они были совсем не против, если бы она и в самом деле оборвала свою жизнь. Она тренировалась, поддерживая форму, отжимаясь на каменном полу, пока пот не начинал бежать по жилистому телу, приклеивая к коже поношенную и грязную униформу. Она ела густую питательную пасту и пила солоноватую, много раз фильтрованную воду. Она спала в одежде, отказываясь снять униформу, даже в плену. Первые несколько недель она уже салалась И испытывала всё больше и больше отвращения от запаха своего немытого тела. Но ко второму месяцу вонь прошла. Она подозревала, что на самом деле ничего не изменилось, и просто она привыкла к запаху, который перестали замечать чувства. Расчесывание волос пальцами помогало только первую неделю. Достаточно вскоре она просто завязала их в конский хвост, используя один из своих шнурков. Подходя к металлической двери камеры, она видела только гладкие стены коридора, простиравшиеся во всех направлениях и освещенные тусклыми и мерцающими люминесцентными шарами. Только на третий день она поняла, что не одна здесь. Когда крик, по правде говоря, скорее расстроенный вопль, пронесся по коридору, она закричала в ответ. Горло саднило от загрязненного воздуха темницы. Спросив, "Кто ещё здесь?" Баронесса раздался ответ с несчастной Надеждой. Она рассмеялась. Один из её придворных находился в камере поблизости. Саевик: "Баронесса, сомневаюсь, что у вас есть расчёска, не так ли?" Один придворный оказался несколькими. Следующие дни они провели в перекрещивающихся разговорах, которые тюремщики просто проигнорировали. Со временем они становились нанелись молчаливее. О чём можно было говорить? Сколько раз они могли заставлять себя беззлобно смеяться над своей участью, когда все начинали худеть и чувствовать, как зубы шатаются в дёснах. Баранасса понимала, она замолчала по тем же самым причинам. Она замкнулась в себе не с целью закрыться, а с целью выжить. Она не собиралась предстать перед расстрельной командой жалкой сломленной тенью самой себя, поэтому она поддерживала форму. Она оставляла поики на всякий случай, она сочиняла в уме стихи о битвах или рассказывала старые поэмы саги, распевая их вслух, хотя голос с каждой неделей становился всё слабее и слабее. Сначала она пыталась петь раз в день, и придворные пели вместе с ней. Когда силы покинули их, наступила настоящая тишина. Она иногда слышала, как один или двое вздыхали или ворчали в камерах дальше по коридору. Голос шагал среди них, лоская пальцами с обгрызенными ногтями. На 151-й день сервитор пришел без еды. Он стоял перед дверью, интерфейсный порт отодвинулся и открылся, имитируя проталкивание жестяной банки в щель, Его бледная рука оказалась пустой. Но подражание было идеальным. Он себя, как всегда, не понимая, что толкает на горостку не свежего воздуха. Она смотрела на него, не прекращая тренировку, упираясь ботинками в стену и медленно качая пресс. Она смотрела, как серый торт притолкнул флягу с водой, как обычно. Она смотрела на прыжках, очищающие кристаллы на дне фляги, напоминавшие ил. ...распространявшие свою горькую чистоту на воду и затем она смотрела, как серритор ушёл это было наказание ошибка при распределении порции продовольствия варианты прикручивались в голове включая ледяной и незваный что это было формы казни возможно они всё же не поставят её перед расстрельной командой и не позволят городу умереть в униформе вместо этого её заморят голодом В лучшем случае оставшаяся от нее истощенную оболочку похоронят в общей могиле на Терре, в худшем случае ее тело бросит в крематорий для вышедших из строе сервиторов и закончивших жизнь в позоре заключенных. Она взяла флягу с водой, пока не поддаваясь панике. У нее оставались запасы. Она сможет продержаться несколько недель на питательной жидкой каше, которую откладывала. Крики вернулись, когда прошёл день. Остальные заключённые проходили через тот же самый фарс, ничего не получив от сервитора тюремщика, который был слишком ограничен, чтобы понять, что именно делает неправильно. В аренесе оставалось только ждать. Если сервитор вернётся ночью и повторит свои бесполезные действия, то она поймёт, что что-то пошло не так. До тех пор она не уступит страху. Страх был полезен. Он показывал, когда нужно быть внимательным и начеку, но становился ядом, если пускал корни. Чем глубже он проникал в сердце, тем сильнее влиял на критическое суждение и отравлял разум. Она провела следующие часы в тренировках, размышлениях и позволила несвежей воде заполнить живот вместо обычной пасты. Когда сервитор как по команде вернулся точно восемь часов спустя, она встала и подошла, посмотрев на бледные руки киборга. Он снова сделал толкающее движение, и снова в его руках ничего не оказалось. Когда он повторил жест, фляга для утоления жажды также оказалась пустой. Очищающие кристаллы лежали на дне, столь же сухие, как песок в пустыне, ни еды, ни воды. Бренасе закрыла глаза, слушая удаляющиеся шаги серветora. Она могла с топором палача получать или шаринга ирстельные команды, но жизнь внутри стального корпуса плохо подготовила её к чувству беспомощности. Она сжала кулаки медленно и сильно, так что побелели костяшки пальцев. Если я дышу, я не побеждён. Если я сражаюсь, Я не сломлен, она бросилась к двери, забарабанила по ней кулаками и снова и снова выкрикивала слова, позволяя им заполнить длинный коридор тюремного комплекса. Если я дышу, я не побежден! Если я сражаюсь, я не сломлен. Слова эхом вернулись к ней, кричали десятки глоток, подхватив старый знакомый боевой клич. Один день превратился в два. Это было всеми доказательствами, в которых она нуждалась. Баренесса решила действовать, пока два дня не превратились в 3. Питательная паста содержала влагу, хотя едва ли в количестве необходимом для человеческого тела. Уже скоро Баренесса смотрела на камеру слепавшими от безвожения глазами и сжимала осколок, из которого она в конце концов сделала некое подобие ножа. Она не питала особых иллюзий, что убийство сервитора как-то улучшит её положение, но его гибель могла запустить какую-нибудь системную тревогу, благодаря которой её истинные теремщики узнают, что она и её придворные умирают от жажды и голода. Если никто не явится за убитым сервитором, то, по крайней мере, она поймёт, что это казнь. Это будет просто У сиретора не будет никаких защитных систем или оружия для ответного удара, кроме цилиндрической шоковой булавы, которая была слишком медленной и в слишком плохом состоянии для быстрого использования. Всё, что ей требовалось втянуть руки существа в щель для еды, ошеломить, впечатав лицо в дверь, а затем перерезать запястья грубым ножом. Вероятно, он вернётся к своим обязанностям оставляя позади себя кровавый след, и оставалось надеяться, что это вызовет какую-нибудь тревогу по всей тюрьме, оставалось надеяться. Когда она услышала отдалённое эхо бионических ног, то так крепко сжала нож, что порезала ладонь. От обезвоживания зденя стало серым, слух приглушенным, и каждая вена в черепе болезненно пульсировала. Но ей все же удалось встать. И не совсем понимая, что делает, поправить рваную пропотевшую униформу. Если я дышу, я не побежден», — резко прошептала она. Если я сражаюсь, я не сломлен. Пожалуйста, отойдите от двери, произнес сервИТор из-за закрытого металлического входа. Раньше надзиратель никогда не говорил. Она сомневалась, что он вообще мог говорить. На миг она задумалась, не вызвали ли замедленные жаждой мысли слуховую галлюцинацию. Это, конечно, звучало не так, как она ожидала. Золотой металл заблестел с другой стороны щели для еды. Что? Изумление исчезло, когда клинок копья в метр длиной с лязгом и треском пробил укрепленную дверь. Оружие скользнуло назад, и появились золотые пальцы, схватившие края пробоины. Она увидела, как они повернулись и сжались, а затем разрывали истошно заскрипевший несчастный металл. Вырванная из стены дверь с грохотом рухнула на пол. Бранесс вздрогнула от звуков удара искореженного металла по каменному полу коридора. Шагнувший в камеру человек не был сервитором. Ему пришлось наклониться, чтобы пройти в дверной проём. Бранесс Арк, хранитель Хейрока, кустодий, для меня это честь. Его голос превратился в сухой кашель, и было стыдно показывать слабость перед иноргамом, но будь она проклята, если станет молчать. Вы пришли, чтобы наконец казнить меня? Я принимаю ваши слова за подтверждение. Меня зовут Диоклетиан Корис из Десяти Тысяч, префект геконатов. Пожалуйста, следуйте за мной, баронесса. Я требую право умереть в чистой униформе. Очень культурно. Уверен, что однажды вы именно так и умрёте. Но я не собираюсь убивать вас. Вы помилованы. «Сигелит никогда не отменит моего приговора. Сигилит никогда вас и не приговаривал. Подозреваю, что посреди всей бесконечной бюрократии войны он просто забыл о вашем существовании, пока вы не потребовались. Вы помилованы во имя императора. Теперь следуйте за мной, если не хотите, чтобы ваш баронский двор продолжал гнить в камерах. Она последовала за ним, хотя и осторожно. Потребовались, спросила она. Мы потребовались? Кустоди не ответил. Сразу снаружи камеры стоял еще один высокий воин, не такой высокий, как кустоди, но все же на две головы выше неё. Он был в красных цветах, а не в золоте, и держал шлем под мышкой с древним, опускной решёткой на лицевой пластине и тускло-зелёным выключенным визором. Символы белых перьев украшали пластины мрании, как и искусная серебряная филингранная гравировка. На его лице не было ни следа чувственности, и всё же это не меняло факта, что он без преувеличения был самым красивым человеком, которого когда-либо видела Анджей Дарк, рагтестизм живой красоты. Он создан в мраморе. Ангел из мифа, поражавший навязчиво утонченной бледностью. Ей Зефион поздоровался он, вежливо кивнув. Его низкий, но жестоко мягкий голос был создан петь под звёздами. Джоя посмотрела между двумя воинами. Освободите мой двор, затем ради всего святого, пожалуйста, скажите мне, что происходит? Десятки из них стояли, моргая и щурясь в тусклом солнечном свете, одеты в выцветшую грязную униформу, в которой им бросили в тюрьму. Несмотря ни на что, они стояли ровными рядами, словно на плацу Хайрика. Душа Джея воспылала, увидев, что, невзирая на тяготы и лишения, они собрались в таком демонстративном порядке. Вскоре надежды спустились на землю, с придворными пришли их слуги несколько резничных каждого потомка и этих наждяцы в мантиях, которым, видимо, досталось сильнее их господ. Они сбились в неплотные хрипящие и рычащие группы. Сердце барона Сазаныла от того, что с уважаемыми механиками её дома так плохо обращались. Двор Хайрака, оборванный и потрёпанный, но наконец свободный, стоял на зубчатых стенах громадного внешнего дворца. На западе, среди подобных копьям шпилей, виднелась Себероканская башня, окруженная слезившимся оком заходящего солнца. Джая подавила желание сплюнуть от её вида. Где-то в облаках, высоко над ними, жалобно выли двигатели. Три фигуры стояли перед ожидающими дамами. Джая по очереди рассмотрела каждую, ко всем относясь с одинаковой осторожностью и недоверием. Тровой ангел наблюдал за собравшимися придворными и слугами. Стоя без шлема на едком загрязненном ветру, нежные пальцы ветра теребили его золотистые волосы. Его руки, обе бионические, были скрещены над расположенными на нагруднике в форме буквы Х укреплёнными кабелями. Он был одновременно очень сосредоточенным и совершенно безмятежным, не делая угрожающих движений. Он вообще не шевелился, не считая развиваемых ветром волос. В отличие от него, кустоди прохаживался перед собравшимися придворными с безразличным, нащённым лицом. Сбоку рукой в перчатке он сжимал длинное копье своего ордена. Глаза такие бледные, что почти бесцветные, смотрели с крупного загорелого лица, встречая взгляд каждого человека, желавшего взглянуть на него. Женщина казалась их лидером или, по крайней мере, они каким-то непостижимым образом считались её мнением. На взгляд Джейя она была человеком. Не было видно никаких внешних признаков аугметики. Резкое лицо украшало татуировка имперской аквиллы. доспехи из бронзовых колец и золотых пластин казались архаичными. На спине висел выключенный полутерный силовой меч в ножнах. Энергетический генератор рукояти оружия сделали в форме беркута, который расправил крылья, служившие гардой. Не видел, чтобы она моргала, пробормотал Севик рядом с Джаей. Баренос со взглядом велела ему замолчать. Она всё ещё подозревала, что присутствовала на странном ритуале перед массовой казнью. Кустоди оглянулся через плечо. Воительница с мечом кивнула. И золотой воин начал произнес произнёс Десяти Тысяч. выйти из строя джая подчинилась она шагала к нему настолько гордо и с такой прямой спиной как и после более чем тридцати лет в течение которых она возглавляла армии во имя хайрика и все же едва достигала бронированного живота кустодия воин возвышался над ней на три головы Она не стала подходить совсем близко, чтобы сохранить достоинство и не вытягивать глупо шею. Вы, Нджая Дарк, хранительница Хайрика, баронесса дома Видедион. Это так? На самом деле, у меня больше титулов. После того, как она подкрепилась силой питательной кашицей и утолила жажду ещё более несвежей водой во время непродолжительной и сомнительной трапезы, к ней снова вернулся голос. «Леди-воительница восточных пустошей, первый потомок инволи Рич, крестоносец! Что же, я не стану дальше утомлять вас своим списком наград. Если бы она сделала так, нам бы пришлось подождать некоторое время. С безупречной вежливостью произнёс Даврам Свик из первого ряда придворных. Та женщина за кустодием слегка улыбнулась, как и ангел. Кустоди не улыбнулся. "Я, Диоклетиан из Тысяч», — снова сказал он. Но на этот раз весь двор слышал его имя. Со мной доминион Зефон из Девятого легиона и одна из рыцарей забвения самого императора. Последний титул ничего не значил для придворных. Звучный голос Диоклетиана легко перекрывал ветер, который слегка развивал его красный плюмаж. Говорят, что дом Ведедион у тверк императора И шагнул под мятежные знамёна владыки войны. Тишина встретила его слова, когда Костуди забросил приманку. Поэтому, скажите мне, потомки Хайрика, вы виновны или нет? Придворные хранили непоколебимое молчание, являя воплощённое достоинства и связанные вассальными клятвами, которые оставались тайной даже здесь, в самом центре империума. За них, скажет баронесса, и она сказала: Виновный в пустодеи, казалось, замешкался. Он повернулся к рецете забвения, которое кивнула, предлагая ему продолжать. Наблюдая реакцию золотого воина Джая задумалась: Застало ли признание вины его врасплох? «Виновны!» — повторил Диоклетиан её признание. И всё же ваш корабль очек вошёл в небеса Терры и вы сдались в плен. Это свидетельствует о раскаянии или по крайней мере, о готовности понести наказание за своих грехи. Вы не спрашивали о раскаянии или наказании, ответила Джая. Она стояла прямо, сжав руки за спиной, и ненавидием оты запах грязной униформы. Вы спрашивали, пошли ли мы с мятежниками владыки войны? И именно это мы и сделали. Мы в гневе открыли огонь по людям верным императору. Ясно. Диоклетян положил капьона на наплечник. Заходившее солнце превратило его доспехи в пылающую бронзу. Ваши потомки пошли вместе с третьим легионом и завоевали два мира. Вы несете ответственность за уничтожение нескольких сотен воинов и военных машин железных рук, а также бесчисленных тысяч солдат их резервных армейских частей. Вы лично убили барона Келса из дома Риатан в битве у горы Галхейм поединке указал Севик. Диоклетиан резко посмотрел на придворного. Ты, герольд твоей госпожи, нетку стодий. Ей нужны твои песнопения небеса ее достижениях, как на каком-нибудь безвкусном баронском параде, подозреваю, что нет золотой. Разумеется, не нужны. Поэтому помалкивай. Диоклетиан снова замолчал и затем добавил: Убили барона Кэлса из дома Ариатан в поединке, Джей кивнула. Именно так. В впечатляющий список предательств для столь непродолжительного участия в войне. Скажите мне, почему вы открыли огонь по людям верным императору? Баронесса. Самые старые клятвы Веридион принёс детям императора, именно принц Фулгрим спустился на Хайрик, принеся свет императора и знаменуя окончание долгой ночи. Мы сражались вместе с его легионом на протяжении всего великого крестового похода, в течение трёх поколений, как и поклялись в нашей декларации верности и повиновения. Когда он снова позвал нас на войну, мы откликнулись. Значит, дело верности. Именно так повторила она. Война Не самое ясное дело в Далеттере. Доносятся слухи, кто предатель, а кого предали. Название битв и миров без понимания, почему их защищали теряли или за них сражались. Железные руки стремились уничтожить наших союзников из третьего легиона. Мы следовали нашим клятвам, сражаясь за сыновей принца Фульгдима и атаковали несколько имперских бастионов. Я не отрицаю этого факта, кустоди Диоклетиан. Это допрос? Да, в некотором роде. Теперь поговорим о раскаянии и наказании Баронесса. Скажите мне, что заставило ворожённый до зубов и полностью обеспеченные две трети дома Виридион, сражавшиеся на стороне детей императора, капитулировать в небесах Терры? Нам приказали идти в бой против остатков дома Келса. Меса делил их последнюю цитадель. Вместо того, чтобы приклинать нас за предательство, как делал Десятый легион, они просили нас разобраться в причинах передавая детали широкомасштабной войны на корабле Чака. Карты, и схемы рухнувшего Великого Великокрестового похода, доклады о других сражениях, названия павших планет, сообщения об отступничестве владыки войны. Я фыркнул. Звук получился металлическим и резким из-за вокализатора шлема. И вы просто поверили им. Вы не боялись, что это могло оказаться вражеской пропагандой? Джай почувствовал всплеск гнева. Мы не могли узнать точно. Одно название звучало снова и снова, страшное в своей ужасной возможности. "Догадываюсь, какое", тихо сказал Зефон. "Истан" он кивнула Истван Мы не могли отделить правду от лжи В тот день мы отказались сражаться против Келса Флот Дети императора открыл по нам огонь когда мы отступали Наши вспомогательные суда направились к Хайреку чтобы вернуть в великое хранилище наши священные доспехи Мои придворные и я направились в долгое путешествие к Теде на борту пустого корабля Очага с небольшим контингентом резничных Взгляд Диоклетиана снова скользнул по ровным рядам. "И когда вы прибыли, когда мы прибыли в поисках ответов, нас сразу бросили в тюрьму. Там мы и оставались, пока вы не освободили нас", Деклетиан покачал головой. "Вы должны были знать, что на тётю вас ждёт казнь. Возможно, мы клятва преступники, поэтому мы знали, что заслужили казнь. Вот почему нас смотрели голодом". Геклетиан вздохнул, но не ответил. Ответил кровавый ангел. "Нет", сказал Зефон. "Это просто вырождение неконтролируемых сервиторов. Иерархия дворца вынуждены одновременно заниматься тысячи дел, и выход из строя вашего сервитора-тюремщика вряд ли вообще заметили, пока не стало бы слишком поздно?" Джай стиснула зубы. "Хорошо", она получила ответ на вопрос. И её едва не казнили забуксовавшие процессы отвратительно тиранской бюрократии. Вы говорили о тере, напомнил Диоклетиан, и казни, которая ждала вас. Мы знали, что казнь не исключена, но правда ждала нас в костодией, и она важнее смерти. Лучше благородный конец, чем целая жизнь, когда не знаешь, предал или нет. Мы сделали выбор пойти на риск смерти. Зато не стать поколением, о котором в архивах Хайрака напишут, что их обманули в бесчестии. Деклетиан снова повернулся к Керрии, и она снова кивнула. Что-то в глазах рыцарь забвения заставило Джаю задуматься. Было ли тут вообще дело в разрешении безмолвной воительницы? Конечно, никто, кроме императора, не обладал властью над десятью тысячами Возможно, она предлагала едва различимые советы или мнения. Диоклетиан повернулся к Баренессе с гулом активных сустав брони. "Я могу предложить вам судьбу, которую будет не стыдно запечатлеть в упомянутых вами архивах Баренесса Дарк. Но мне нужно больше, чем ваше слово. Мне нужна ваша жизнь. Мне нужно, чтобы вы шли, сражались и, скорее всего, погибли за императора. Не последовало ни малейших колебаний. Пошлите на Хайрик за нашими священными доспехами, ответила она. И наша кровь и сталь станут монетами императора, которые можно тратить до последнего вздоха Империума. «Я не могу сделать это. Впервые за всё это безумие Джей почувствовал скользящий холодок беспокойства, который грозил перерасти в страх. Объяснитесь, пожалуйста, хрипло сказала она, сдерживая панику. Вы сделали правильный выбор, ответил Диоклетиан. Если вы привезли бы сюда свои военные костюмы, то их бы расплавили из мести или передали в другие дома как трофеи. Но мы не можем отправить сообщение на Хайрек Бенесса. Хайрек, который вы знали, больше не существует. Он пал от армии магистра войны. Всего несколько недель спустя после вашего заключения в тюрьму, теперь это мёртвый мир, вращающийся вокруг солнца. Ошеломляющая тишина не продлилась долго. Невероятный порядок настоился в рядов, медленно исчезли, и придворные техноадепты снова превратились в голодных оборванцев из сибиреканского изоляционного комплекса. Больше всех опустошённый выглядела аджайя. Она упала на колени, изо всех сил пытаясь дышать. "Целый мир, целый мир, целый мир", подтвердил Диоклетиан. "Дети императора наказали вас за поиски правды, о предательстве. Они принесли огонь и разрушение на Хайрак. Теперь ветер развивает знамена третьего легиона посреди пепла". Жанна не могла подобрать слов. Архивы благородного дома, пережившего тысячелетия долгой ночи, сражавшегося, чтобы охранять людей, города, которые цеплялись за стены его крепостей, сотни поколений почтенной стражи, защиты слабых, верности клятвам присмотра за священными доспехами, которые являлись источником жизненных сил и спасением Хайрака тысячи лет. 14 миллионов человек в свободных владениях И в городах, крепостях по всей планете ушло всё ушло. Дом Верион подвёл их и не смог защитить. Его отказ сражаться вместе с армиями магистра войны обрек их на уничтожение. Джая застыла встать, слишком опустошённая, чтобы плакать. Боль была не такой, как от голода, а гораздо глубже, холоднее и злее. Звуки двигателя в облаках стали ближе. Солнце почти зашло, остался только тонкий осколок, тёмный и грязный над горизонтом. "Нам, нам нужны доказательства. Вы их получите", пообещал Диоклетиан. "У нас есть орбитальные пикты и поверхностные изображения для вашего ознакомления, Бреннесс". Джей кивнула, не моргая не показывая раздирающую изнутри боль, к ней подошла рыцарь забвения. Келия несколько долгих секунд смотрела в глаза немолодой женщине и Бранесса без страха выдержала её взгляд. Келия отвернулась и посмотрела на Диоклетиана. Вы уверены? спросил Кустодий. Рыцарь забвения не ответила. Она вернулась на прежнее место рядом с кровавым ангелом. Диоклетиан посмотрел Бранессе в глаза. Я могу предложить вам прощение императора, сказал он. И могу предложить вам месть. Джея прочистила все еще непослушное горло. Я мы дом Веридион принимает и первое, и второе. Холодные глазные линзы Диоклетиана и золотая лицевая панель не показали ничего из его редкого восхищения тем, как человеческая женщина сопротивлялась разрушительному горю. Думаю, у вас получится. В вашем распоряжении неделя на подготовку, возможно, десять дней, больше у нас нет. Как нам сражаться? спросила она, закрыв глаза. Как мы сможем послужить императору без священных доспехов? Я ожидал эти вопросы баренессы. Небо потемнело от появления германского транспорта, Его гигантский силуэт задрожал в вышине». Большие, когтистые опорные шасси, заскрежетали из корпуса. И вот, продолжил Диоклетиан, ваш ответ. 9. В тени амбиции, в тумане химера. Раз, штыком имперской армии по щеке, сбривая мокрую темную щетину, и одновременно наблюдал за экранами, на которых в реальном времени отображалась подробная информация от оставшихся групп дозорных. Последние несколько дней шпиль бога кипел от активности. Прекратив составлять планы и ремонтировать внешние туннели, возвращались объединители и преданные им армии сервиторов. Отделение за отделением кустодиев и сестёр сообщали о продвижении вражеских орд, которые наступали уже почти по сорока основным магистралям. Зернистые пикты изображения показывали отвратительные силуэты изродованных титанов, шагавших позади толп марширующих легионеров. Но их было немного в сравнении с бесчисленными затопившими проходы размытыми фигурами порожденных варпом сущностей. Большинство атак варп-существ отражали автоматизированные защитные системы установленные в соответствии с амбициозными планами его предшественников тогда они делали первые шаги в паутине всё ещё сражаясь клинком клинку против демонов и прочей нечисти. только чтобы превратить защиту имперской темницы в изнурительный крестовый поход в этом тайном мире теперь волна достигла наивысшей точки и неизбежно в полную силу хлынет назад ясарик кадай Гелий, все мертвы погибли в муках своих славных амбиций в своей самоуверенности служить воле императора так как они считали нужным трое мастеровых работали над доспехами ра пока он наблюдал за поступавшими данными поглощая всю информацию которую могли предложить экраны Он всегда за все годы, что они служили ему, с должным уважением относился к их терпению и экспертным знаниям. Сегодня же он едва замечал их присутствие. Ацетиленовые искры мерцали от инструментов, когда они плавили и ремонтировали повреждённый в бою аурамит. Он сам провел несколько дней в туннелях, лично наблюдая за отступлением и добавив свой клинок к бойне. Трибун позвал серв-механику из за консоли. "Говори", ответил ра не отводя взгляда с трех десятков экранов. "Он не педестал бриться Он не станет мешать работе мастеровых чтобы посмотреть на говорившего. Сообщение от сестры вегилятора Марии Юл. Переключи". Трел сразу подчинился, и раздалась серия ряда резких и быстрых щелчков. Разновидность закодированного пакета данных от ручного передатчика сестры впервые более чем за век жизни Райндимион вздрогнул и отвёл руку от наполовину выбитой щеки, убирая окровавленные пальцы. Марея находилась далеко от невозможного города, когда услышала перезвон эхолокатора. Звук стал привычным после стольких лет, проведённых в мире туманных туннелей. Но от его интенсивности по коже поползли мурашки. Она почувствовала его не только в приборах, но и в гуле сквозь землю, сквозь любые устойчивые к эфиру материалы, какие бы ни использовали при строительству паутины древнексеносы, кем бы они ни были. Оно было новым. Она никогда не чувствовала нерождённых так раньше. Их появление всегда ограничивалось тем, что она могла увидеть услышать и убить. И в этой части туннелей должна была царить тишина, редкая благословенная тишина. Здесь уже закончили эвакуацию рабочих-механиков и материалов. Но Мадрея обратилась к командующей Кролле и трибуну Эндиминиону с просьбой разрешить остаться в западных нисходящих туннелях. Она надеялась выследить верпсучность которая сожрала направленных сюда Протектора и его почётные стражу военных роботов. Тем карты являлась отдельным кошмаром в мире с дополнительным измерением, где они ввели войну. Но офицеры десятитысяч и Безмолвного безмолвногоassistance смогли вычислить несколько возможных маршрутов существа, учитывая туннели, из которых оно поспешно отступило, явно получив ранение. На взгляд Марии всё было просто и ясно. Существо пробивало автоматизированные защиты в нескольких десятках туннелей, стремясь проникнуть в город перед вражеской ардой. Она считала, что его целью было убийство, а не война. Если автоматизированная защита продолжит загонять его на путь наименьшего сопротивления, то один маршрут становится намного вероятнее других. Сначала западные нисходящие туннели, затем область, названная Костяной сад, где поколись жалкие остатки эльдарских военных машин. Мария вызвалась добровольцем вместе с кустодием Яриком Астианом, возглавить её повести дозорных, чтобы обнаружить существо и по возможности уничтожить. Раа даже выделил им титана в помощь, одну из драгоценных машин Гнату который шагал рядом с небольшим отрядом гравитационных транспортов. Снова раздался перезвон эхолокатора. Далеко, но показания в пустыне в лучшие времена нельзя было назвать надёжными. Неเรс имперцам противостояли силы, которые по приборам находились на расстоянии в несколько километров, или они врывались в пустоту, где показывали орды врагов. Первое, что она сделала, услышав предупреждение, с помощью лучевого передатчика размером с палец в подсумке на поясе направила узкий монолуч командующий кролле. Нескольких щелчков на одном из закодированных невербальных языков безмолвного сэстельства вполне хватило для указания её положения и непосредственной угрозы. И заняло меньше времени, чем потребовалось бы, чтобы произнести послание слух. Вторым, что она сделала, направилась к Ярику. Кустоди сидел в седле, положив копье на плечо и изучая ручную воспик. Великий пёс войны Аскрий стоял рядом, поворачивая верхнюю половину корпуса на шарнирной талии, исследуя и сканируя, высматривая и выжидая. Мария появилась возле Ярика, словно родилась из тумана. Её плетёная кольчуга шелестела с тела при движении. Он посмотрел на неё. Покрытое шрамами и швами лицо кустодия было мрачным. "Мои показания указывают на единственную сущность", сказал он. "А успик Аскрия подтверждает это. Перед нами не Орда. Мария и её огненные змии служили вместе с отделением Астиана с первых дней в паутине. И не нужно было общаться с жестами. Ярик читал её с той же лёгкостью, что и инфопланшет. "Да", ответил он на выражение её лица. Она посмотрела на восток, на бесконечный туман лабиринта туннелей, которые привели их сюда. "Нет, оставайтесь здесь и займите оборону. Мы вернёмся, как только убедимся в достоверности показаний". Она поймала его взгляд а затем взгляд глазных линз, когда он надел шлем. Смерть Ясарика сделала Индемиона и командующего кроли слишком осторожными, сказал он. Я ценю ваше предупреждение, но есть большая разница между терпением и нерешительностью, и только одно из них является добродетелью. Несколько мгновений спустя он умчался прочь под напряженный гул Спенсера в гравицикла. Протестующие взвывших от адеского набора скорости, остальное отделение последовало его примеру, непринужденно сохраняя строй благодаря простой слаженности. Спустя одно дыхание они скрылись в тумане туннеля впереди. Ответ командующего Кролле заставил лучевой передатчик задрожать в руке Марии. В сообщении подтверждалось получение информации о местоположении и продвижении. И я предупреждение, удвоить меры предосторожности. Но это случилось час назад, когда все были ещё живы. Мария в одиночку двигалась сквозь туман, держа клинок перед собой в обычном положении у гарды, воплощая первую форму в принципах бдительности. Она кралась, а не шла, осторожно, чтобы не нарушить золотой туман, где-то в тумане Нельзя точно сказать, где именно она слышала рачание демона. Затем раздались влажные треск и хруст. Он снова ел. Если она атакует сейчас, то у нее будет шанс. Хотя это также была лучшей возможность убежать. Вскоре она нашла Вараджана, одного из воинов отделения Астиана. Сначала она наткнулась на его гравицикл. Как твари превратили машину в обломки блестящих орлов сломали, а двигатель разрывали на части. Кустоди лежал недалеко, бездыханный, лишившийся обеих ног и руки. Нагрудник и тело превратились в кровавое месиво. Копье стража сломалось посередине, расколовшись от удара на высокой скорости. Оставив его нетронутым, она направилась дальше. Впереди в тумане появился силуэт Не стена, как она сначала подумала, а поверженный корпус Аскрии. Она приблизилась к кабине. Большая металлическая собачья голова смялась в подбородке от удара о землю. Глаза окна пса войны оказались разбитыми, отчего труп военной машины слепо всматривался в затянутую туманом паутину. Мария смогла и различить силуэт одного из членов экипажа резко осевшего в ремнях безопасности трона. Сестра, она подошла ближе, привлечённая голосом из разорванной кабины. Два члена экипажа были мертвы, согнувшись и сутулившись под неестественными углами. Выживший штурман снял шлем и посмотрел на неё. Вблизи она смогла услышать мелкий, и частый ритм его дыхания. Кто? Кто вы? Шепотом спросил он, видимо, от шока и рана аниза вежливости. Она назвала имя одной рукой и жестом показала ему молчать. Он не подчинился. Его глаза были черными и расширенными. Где оно? Куда оно ушло? Помогите, пожалуйста, помогите мне, сестра. Мария осмотрела разрушенную и наклоненную кабину. Приборную панель штурмана вывернула от удара, сломав ему ноги и поймав ловушку на троне, присмотревшись, Мария увидела изуродованные голени и сломанные лодыжки, зажатые в обломках. Боль должна была быть невыносимой. Факт, что он не кричал, свидетельствовал или о его решимости, или о глубине шока. Он умрет, освободит она его из обломков или нет? И она не сможет сделать это без промышленных режущих инструментов. "Сестра", громче повторил он. Мадрея прижала палец в перчатки к губам, но безуспешно. "Помогите мне", повторил пилот. Она услышала, как где-то в тумане демон прекратил першество и зарычал, нюхая воздух. "Сест", больше он не говорил. Штурман смотрел на нее несколько дрожащих секунд, не неспособный сделать что-то больше, чем булькать с предыханием из-за пронзившего шею клинка. Мария вытащила длинный меч из его горла, позволив несчастному безвольно упасть. Где-то рядом двигался демон. Она слышала скрип и треск его растягивающихся конечностей, чувствовала прогорклую животную вонь его расправленных крыльев. Она снова двигалась, держась ближе к поверженному титану и достав пистолет-выжигатель. Мёртвый пёс войны не был тихим. Его внутренности ещё тикали и щёлкали, охлаждаясь. Суставы ещё издаютское скрипели и скрежетали, пока машина смирялась со своей могилой. Первым он атаковал Аскрии, пока